Электрические люди Один из самых первых случаев изучения учеными так называемых электрических людей относится к 1846 году. 15 января Анжелика Котен из La Perriere, Франция, которой в тот день исполнилось 14 лет, испытала странное состояние, длившееся 10 недель. Стоило ей приблизиться к предметам, как они тут же начинали от нее отскакивать. Наилегчайшего прикосновения ее руки или платья бывало достаточно для того, чтобы даже самая тяжелая мебель принималась кружиться и прыгать по комнате. Совершенно невозможно было удержать что-либо, если это держала и Анжелик. Предмет тут же начинал дергаться и выскальзывать из ваших рук. Французская Академия Наук назначила специальную исследовательскую группу, одним из членов которой стал известный физик того времени Франсуа Араго. В февральском номере журналь «Де Деба» за 1846 год опубликован его отчет о проведенном расследовании. По мнению ученого, сила которой обладала девочка сродни электромагнетизму. В ее присутствии, например, компасная стрелка начинала настоящую пляску святого Витта. Она обыкновенно возрастала по вечерам и, казалось, концентрировалась в левой стороне тела Анжелики, точнее, в ее левом запястье и локте. Бедняжка случалась билась в конвульсиях, когда эта сила проявлялась с особой активностью, при этом частота ее сердцебиения составляла... 120 ударов в минуту. Сама она так пугалась происходящего, что часто, сломя голову, убегала из дома. Не представляется возможным указать, сколько случаев, приписывавшихся воздействию нечистой силы, на самом деле было прямым результатом проявления этого высоковольтного синдрома. Дингол собрал целую коллекцию таких происшествий. Отклонение магнитной стрелки компаса, пляска мебели в помещении и тому подобное, в своей четырехтомной книге «Необычные гипнотические феномены» 1967 год, причем первое такое событие датировано 1786 годом. Происшествия подобного рода продолжают освещаться в прессе и в наши дни. Так сообщается, что Дженни Морган — Из Седалии, штат Миссури, в девяностых годах прошлого века обладала высоким электрическим потенциалом. От нее во все стороны летели электрические искры. Взрослые по возможности старались держаться от девочки подальше. Тот же, кто по забывчивости здоровался с ней за руку или прикасался к ней, случалось даже терял сознание от шока. Другой пример. Каролина Клэр, 17 лет, из Лондона, Антарио, заболела в 1877 году. Она похудела до 90 фунтов, часто впадала в необычное состояние, находясь в котором рассказывала о странах, где никогда не бывала. Когда через полтора года девушка наконец поправилась, это не принесло ей радости. Как и Дженни Морган, она начала излучать электричество, и жизнь ее превратилась в сплошное мучение. Предметы, соприкасавшиеся с ней, становились намагниченными. Ножи и вилки буквально прилипали к ее рукам, и их приходилось отрывать с большим усилием. Этот феномен изучали представители Медицинской ассоциации «Онтарио» летом 1879 года. Фрэнк Мак Кинстри из Джоплина, штат Миссури, также явился объектом изучения медиков десятью годами позже, в 1889 году. Когда он ощущал в себе некую заряженность, он должен был во что бы то ни стало начинать быстро двигаться. В противном случае его ноги приклеивались к полу или земле, и ему приходилось обращаться за помощью к прохожим с просьбой отклеить его и тем самым выпустить из него заряд. В 1890 году врачами из Мэриленского колледжа фармацевтов изучался 16-летний Луис Гамбургер. Несчастный юноша, так же как и его коллеги, был настоящим человеком-магнитом. Он мог, к примеру, заставить металлические предметы прилипать к коже своего тела. Кончиками трех пальцев ему удавалось поднимать в воздух стеклянную банку, заполненную до краев металлическими опилками весом около пяти фунтов. Эти и ряд других случаев электрического феномена кратко описаны в работах Франка Эдвардса, Винсента Гэддиса и других исследователей. Гулд и Пайл в своей монументальной работе «Аномалии и странности в медицине» 1937 год тоже рассматривают случаи с электрическими людьми. Всемирный совет физических исследований на своем заседании в Нью-Йорке предложил премию в 10 тысяч долларов тому, кто сумеет, не прибегая к фокусам, продемонстрировать необычные физические свойства. Одной из тех, кто откликнулся на приглашение ученых мужей, была миссис Антуан Тиммер. Эта пожилая леди показывала, как к ее рукам притягивались ножи, словно она была сильно намагничена. Однако совет не нашел это убедительным. Дело в том, что на заседании присутствовал известный иллюзионист Джозеф Даннингер, который заявил собравшимся, что все показанное — чистой воды трюкачество, так как он сам во время своих выступлений перед публикой в цирке не раз проявлял подобное умение, просто скрывая в рукаве магнит, притягивавший к себе металлические вещи. Вероятно, самым известным случаем подобного рода в Америке был случай с Лулу Хёрст, которая даже демонстрировала свои необыкновенные способности перед публикой. В 1883-85 годах она выступала как чудо из Джорджии, пока не ушла с подмостков, выйдя замуж за своего антрепренера. Свои способности она, как и положено в классическом варианте с нечистой силой, начала ощущать в себе после 14 лет. В ее присутствии бились фарфоровые чашки, А ночью в спальне, где она находилась, начинали раздаваться непонятные стуки в дверь и тяжелые удары, которые до смерти пугали ее младшую сестру, с которой они спали вдвоем. На следующий день, после того, как начались странные шумы, Лулу передала одному из родственников стул, который при этом начал вертеться в ее руках, явно не желая переходить к новому хозяину. Четверо мужчин не могли перетянуть его, в конце концов он рассыпался на куски, и все четверо полетели на пол. Подобно Анжелике, Лулу с криком выбежала из дому. По прошествии двух недель родные уговорили девушку превратить свой недуг в искусство. Номер, с которым она выступала, состоял в том, что Лулу должна была демонстрировать свое превосходство над несколькими взрослыми мужчинами. Скажем, девушка держала один конец бильярдного кия, а двое селачей изо всех сил безрезультатно старались вырвать кий из ее рук, пригнуть его к земле и так далее. Она поднимала троих мужчин, сидящих друг у друга на коленях, на одном кресле простым прикосновением ладони к его спинке слегка касалось тяжелого предмета, и он отодвигался, хотя до этого пятеро сильных мужчин не могли сдвинуть его с места. Эдвардс в своей книге «Странные люди» 1961 год пишет о Лулу, что она, по свидетельству многих современников, подпускала к себе любых проверяющих, которые могли убедиться, что свои номера — Она делает без всякого напряжения, не прибегая к трюкам и уловкам. Единственная известная нам аналогия с появлением и разрежением электрических высоковольтных зарядов в человеческом организме — биоэлектрические процессы, происходящие в теле животных, таких как, например, угорь. Каждая клетка нашего тела в состоянии вырабатывать небольшой электрический заряд. Доктор Мэйн в журнале FATE за июль 1959 года писал, что один кубический дюйм мускульных клеток человека теоретически в состоянии генерировать очень слабый ток. Однако для того, чтобы вызвать явления, рассмотренные выше, требуется неизмеримо более высокая сила тока, так что с физической точки зрения они все-таки остаются необъясненными. Другая теория, приписывающая все способности электрических людей в основном энергии полового созревания, не берет в расчет случая, когда в них не замешаны подростки. Так, скажем, Гулт и Пайл упоминают шестилетнего мальчика из племени Зулу, прикосновение к которому вызывало электрошок. Его демонстрировали в Эдинбурге в 1882 году. Можно в этой связи вспомнить и младенца, о котором рассказывает Фодор в своей энциклопедии психических наук. Он родился в сен Урбен во Франции в 1869 году. Разряды, исходившие от его тела, причиняли весьма ощутимую боль всем, кто к нему прикасался. От его пальцев шли светящиеся лучи, и когда он в возрасте всего девяти месяцев скончался, сияние вокруг его тела можно было наблюдать еще в течение нескольких минут. Кстати, это не единственный подобный случай с младенцем. Дуглас Хант в своей книге «Предсказания» 1953 год приводит в частности еще два случая высоковольтных младенцев. Один из них мог зарядить леденскую банку, а другой — вызвать вибрацию в предметах, подносимых на небольшое расстояние к нему. Он же по наблюдениям окружающих испускал нежное белое сияние. Ренсон в журнале «Электрический экспериментатор» за июнь 1920 года сообщал о заболевании ботулизмом, пищевое отравление сразу 34 заключенных в одной тюрьме. Один из отравившихся пытался выбросить клочок бумаги, но безуспешно бумага как будто приклеилась к его ладони. Вскоре выяснилось, что все заболевшие находятся в таком же состоянии, на электризованности. Ее большая или меньшая степень была непосредственно связана с тяжестью самого заболевания. В присутствии больных компасные стрелки начинали вращаться в разные стороны, металлические предметы нельзя было вырвать из их рук, однако все эти явления прекратились, как только больные выздоровели. Исследование случаев, считавшихся результатом воздействия нечистой силы, выявляет безусловное наличие в них электромагнитного вмешательства, начиная с гаснущих лампочек и кончая приборами, работающими без включения в сеть, как это произошло в получившем широкую огласку происшествии в Розенхайме, Бавария, в ноябре 1967 года. Помехи в телефонных переговорах, колебания тока в электрической сети — все это связывалось с девушкой Анной Марией Шнайдер. Многие из таинственных явлений, происходивших в ее присутствии, входят прямо-таки в классический репертуар механических трюков, на которые так щедр их главный виновник — вездесущая нечистая сила. Лампочки сами по себе вдруг вывинчивались из патронов, открывались ящики столов и комодов, на стенах начинали качаться картины и тому подобное. Комментарий доктора медицинских наук Лосева «Прежде всего необходимо заметить, что в подтверждении действительного наличия, описываемых в этой главе явлений, авторы не приводят никаких достоверных источников». Здесь все те же ссылки на газетные сообщения, случайные публикации в популярной литературе, некоторые из них давностью порядка 150 лет, работы неких исследователей с перечислением лишь их имен и на две книги издания 1937 и 1967 годов, представляющие собой сборники сверхъестественных эпизодов. Вполне вероятно, что в сочинениях подобного рода содержатся перекрестные ссылки на одни и те же, ничем не подтвержденные случаи. Понятно, что более достоверными они от этого не становятся. Обращает на себя внимание значительная давность описываемых эпизодов — до двухсот лет и явный пробел в современных данных, которые, конечно, имелись бы в научной литературе, криминальной хронике и так далее, и стали бы предметом самого пристального внимания специалистов различного профиля, если бы действительно происходили. Позиция самих авторов сформулирована, как, впрочем, и в других главах, весьма неопределенно и малопонятна. В частности, могут вызвать лишь улыбку многократные ссылки на нечистую силу, возвращающие нас в далекое Средневековье. Любой организм действительно является генератором биоэлектричества. Это связано с тем, что в живых клетках и тканях имеется множество мельчайших электрически заряженных частиц, электронов, ионов и заряженных групп более крупных частиц, так называемых макромолекул. Движение и определенное размещение этих частиц создает в тканях, клетках и их составных частях разность потенциалов, наиболее выраженную на биологических мембранах, входящих в состав клеток нервной системы, сердца, скелетных мышц и некоторых других. При определенных условиях биоэлектрические потенциалы приводят к возникновению биотоков во внутренней среде организма. Эти электрические явления могут находить свое отражение на поверхности тела и даже на некотором расстоянии от него. Однако величина биопотенциалов в человеческом организме весьма невелика и исчисляется тысячными долями вольта, максимально немногим более одной десятой доли вольт. Соответственно, малы и величины токов, протекающих в живых структурах человеческого тела. Поэтому для восприятия и регистрации электрических явлений человеческого организма биопотенциалы и биотоки должны быть усилены специальными электронными приборами во много тысяч раз. Например, для регистрации широко используемой в медицине электрокардиограммы требуется усиление потенциала сердца примерно в десять тысяч раз. Для улавливания и регистрации биотоков мозга электроэнцефалограммы требуется еще большее усиление, примерно в двести тысяч раз. Большое усиление необходимо для используемых в медицине биопотенциалов скелетных мышц желудка, сетчатой оболочки глаза. Таким образом, даже для того, чтобы двигать легкое перо электрокардиографа, необходима затрата внешней энергии отсюда ясно что ни при каких обстоятельствах вырабатываемые организмом биотоки не могут производить работу подобную описанной пляски мебели и тому подобное не могут эти биотоки вызывать и боль а тем более шоковое состояние у других людей Существуют некоторые виды рыб, в частности, так называемые электрические скаты, способные генерировать сильные электрические разряды. Однако у этих рыб имеются специальные органы, вырабатывающие и, подобно конденсатору, накапливающие электричество высокого напряжения. У человека таких органов, безусловно, нет и быть не может. Другой вид электрических явлений, связанных с человеческим организмом, это широко известное в повседневной жизни наведенное электростатическое электричество. Оно образуется в виде заряда на поверхности тела, при трении о него одежды, особенно из синтетических тканей. Одежда приобретает заряд, противоположный по знаку заряду на теле, и притягивается к нему, что можно наблюдать, если одежда изготовлена из легкой ткани. Заряд с поверхности тела или одежды может стекать в виде мелких искр, хорошо видимых в темноте, а иногда и при неярком свете. При этом могут ощущаться легкие уколы, свойственные действию слабого электрического тока, однако такие разряды никогда не достигают интенсивности могущие вызвать сильную боль шок а тем более передвижение тяжелых предметов и так далее что касается магнитных явлений описанных в главе то магнетизм действительно присущ практически всем биологическим объектам. Он связан с наличием в организме множества неподвижных и движущихся элементарных частиц, ионов, макромолекул, несущих электрический заряд и обладающих слабыми магнитными свойствами. Однако возникающие при этом магнитные поля обладают крайне низкой напряженностью. И совершенно не в состоянии вызвать механическое перемещение даже самых малых по размеру ферромагнитных частиц, обладающих наибольшей чувствительностью к действию магнита, например, железа, никеля и некоторых других металлов. Ясно, что о притяжении ножей, вилок, банок с металлическими опилками весом 2 килограмма и тому подобное и речи быть не может. Самые простые физические расчеты полностью отвергают такую возможность. В настоящее время существуют методы так называемой магнитодиагностики, бесконтактной регистрации магнитных полей сердца и головного мозга. Но они не получили сколько-нибудь широкого распространения именно из-за больших трудностей обнаружения и регистрации чрезвычайно слабых магнитных явлений, происходящих в живом организме. Так, для магнитокардиографии приходится применять сложные специальные преобразователи, детекторы с использованием сверхпроводящих контуров, с глубоким охлаждением жидким гелием и другие сложные устройства. Из сказанного очевидно, что все необыкновенные явления, описанные в главе электрические люди, либо выдуманы, либо представляют собой самое простое трюкачество. Не случайно Лулу Хёрст, чудо из Джорджии, выступала со своим номером на цирковых подмостках. Заметим в связи с этим, что уже с давних времен различного рода фокусники демонстрируют множество еще более замысловатых трюков, каждый из которых можно было бы при поверхностном подходе занести в категорию необъяснимых явлений. Что касается проделок нечистой силы, вроде верчения картин на стенах, самооткрывающихся ящиков стола, стуков в дверь по ночам и так далее, то они вполне совпадают с обычными атрибутами спиритических сеансов, многократно подвергшихся разоблачению. В художественной форме это сделал, например, Лев Николаевич Толстой в Плодах просвещения. Примером научного разоблачения спиритизма может служить заключение специальной комиссии под председательством Менделеева при Петербургском университете в 1871 году о том, что спиритизм есть суеверие и умышленный обман. Энгельс назвал спиритизм самым диким из всех суеверий маркс энгельс сочинение том 20, страница триста восемьдесят вторая об этом надо помнить так как спиритизмы в наши дни распространен в ряде стран запада